Глава третья Замаруси собиралась как на спецзадание. Вместо яркой рубашки в клетку надела малоприметную черную ветровку с капюшоном. Вместо джинсов — спортивные штаны. Вместо белых кроссовок — серые кеды. Волосы собрала в тугую косу. Сверху — бейсболка. Несмотря на вечер — солнцезащитные очки. А в кармане — зажатый в кулаке ключ с торчащим наружу зазубренным концом. На всякий случай. Натянув на бейсболку еще и капюшон, всю дорогу до садика озиралась, видя в каждом высоком мужике того самого. Но когда с тёплой дочуркиной ладошкой в руке вышла с охраняемой территории сада, поняла, что бояться за двоих гораздо страшнее, чем за себя одну. «Мамочка, я устала!» Совсем скоро захныкала Маруся. И Полина поняла, что, подстраиваясь под ее скорый шаг, дочка просто бежит. Сбавила обороты. «Мамочка, а почему ты в очках?» «Для красоты, Марусь». «Я тоже хочу!» «Дочь, давай домой придем и тогда, ладно?» «Нет, я сейчас хочу!» Пришлось отдать ей очки, а самой надвинуть пониже козырёк бейсболки. Три минуты относительного покоя и... «Мамочка, я писить хочу!» «Дочун, потерпи, а!» Но Маша захныкала и повисла на больном Полинином запястье. Пришлось срочно искать кустики. После кустиков Маша захотелась на ручки, после ручек на детскую площадку во дворе, А это было совсем уж ни к чему. Чем ближе к дому, тем сильнее охватывала Полину тревога. «Марусь, а пойдем лучше к маме на работу?» «Нет, хочу качели!» «Ладно», — пошла Полина на хитрость. «Просто тетя Света хотела тебе ногтики накрасить. Ну, если ты не хочешь». Небольшой салон-парикмахерская, в котором Полина арендовала кресло и стол, и еще два года назад был обычной однушкой в типовой девятиэтажке. Теперь же у нее был отдельный вход, пробитый в стене бывшей кухни, высокое крыльцо с перилами-козырьком и большие окна, выходящие на внутриквартальную мини-парковку. Современный интерьер в нейтральных тонах и абсолютно все необходимое для работы, от мебели и водонагревателя до крутого мобильного света. Арендовать такое удовольствие стоило ощутимо дороже, чем в среднем по району, но в перерасчете на удобство и главное на время бесценно потому что жила Полина в соседнем подъезде этого же дома. А раньше до открытия салона рвалась на части. Маникюр делала у себя дома, а стригла в парикмахерской за три остановки отсюда. Тогда ей частенько приходилось терять в деньгах, но еще чаще мотаться весь день с точки на точку, и это жутко выматывало, особенно если приходилось таскать за собой Маруську. А таскать приходилось. В садик та поначалу ходила в лучшем случае неделя через неделю, а сидящий дома Марк не справлялся из-за ноги. А больше и некому. Теть Свет, нам срочно нужны ногтики», с порога объявила Полина. «Сиреневые!» — поддакнула Маруська. «Ах, сиреневые!» — передразнила ее Светланка и открыла кейс с лаками. «Ну, давай посмотрим, что у нас есть». А после того, как довольная Маруська, растопырив пальчики, уселась смотреть мультики в планшете, Полина полушепотом рассказала Светке о происшествии в лифте. «Погоди, что, вот прям зашел, начал хватать?» Ужаснула Светка. «Капец!» «Ну...» — замялась Полина. «Вообще-то я, конечно, первая бучу начала. Ну, знаешь, он тоже борзый. Нет, чтобы вышел сразу, как я сказала. Так нет. Наоборот, вошел и кнопку нажал. На девятый. Я поэтому сразу на лифтера и подумала. А еще он пригрозил, что найдет меня. Окончательно сникла. Блин, Свет, что мне теперь делать-то? Да что? Благоверному своему пожалуйся? Да ему, похоже, пофиг». Мне иногда вообще кажется, что ему лишь бы холодильник был полный и за интернет уплачено. Сама виновата. Повадила. А у меня вот. Видала? Светка пошевелила пальцами, демонстрируя новое золотое кольцо. Это, если что, изумруд. И при этом не жрать готовить не надо, ни носки стирать, ни за квартиру платить. Вот это я называю стабильность, а не эти твои и макароны. Учись. Может, ты и права. Может? Да я тебе полжизни уже отвержу, что мужики любят стерв. А на таких золушках, как ты, просто женится, чтобы домработницу не нанимать. А ты еще ещё свекровь это. вздохнула Полина и потерла запястье. Представляешь, в саптовке сегодня пакеты тащила и руку потянула. Так сильно. Во-во, делать тебе нечего. Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Герой. Грамоту тебе, Щербакова. В рамочку и на стеночку. А у меня в субботу сложная укладка, И народ сплошняком до вечера. «Если ты намекаешь, чтобы я за тебя вышла, то у меня на этот день личная жизнь по плану, так что извиняй». «Погоди...» — Светка неожиданно подалась вперед. «На девятый говоришь?» «Слушай, а ведь и правда маньяк». «Почему?» «Потому что если он не хотел блокировать лифт между этажами, то к кому он ехал-то тогда?» Полина застыла. «И почему она не подумала об этом сама?» Уже в десятом часу вечера заклинула к тете Вале. Соседка, перекрестившись, уверила, что к ней страшные мужики отродясь не хаживали, и призадумалась. Потому что действительно сейчас на их площадке из четырех квартир были заселены только две – ее и Полинина. Тут же при Полине позвонила хозяйке квартиры, которая находилась рядом с ее. Квартира та около года назад горела и с тех пор стояла пустая. Говорит... Положила она, наконец, трубку с ремонтом, пока даже затеваться не хотят, но и продавать не думают. Так что не к ним этот твой мужик ехал, точно. А в той, что рядом с вами, вообще тишина. Как Никитична померла, так и все. Был у меня, кстати, номерок ее дочки. Но это когда еще лет десять уже прошло? Слюнявя палец шустро переворачивая страницы записной книжки, бормотала она. Тем более и дочка-то сама не местная, поэтому Никитична тогда и разлагаться-то уже начала. А сын? И замолчала, рассматривая какую-то запись. Что, сын? Сосед качнулась. А, да ничего, как в 90-х подался на севера, так и с концами. Уж почти 20 лет. Ты не бери в голову, я сама про них все узнаю. И продолжила листать блокнот. Так, а дочку-то как звали? То ли Аня, то ли Алена. Вот дура старая, ничего уже не помню. Но ничего. У меня еще есть номер Наталки, они с Никитичной когда-то на автобасе вместе работали. Да ладно, тетя Валь, не надо, не звоните больше никому, ужаснулась энтузиазму соседки Полина. Зачем людей беспокоить? Ну смотри, разочарованно поджала та губы. А вообще мне не сложно. И ты все-таки зря в милицию-то не заявила. Он ведь в другой раз умнее будет, сразу по башке тюкнет и все. Не тебя, так и еще кого-то.